Не унывай, мама! Сказал Джек. Я наймусь кому-нибудь на работу. Так ведь ты уже пробовал наниматься. Только никто тебя не берет. <мирает> Эх, видно, придется нам продать нашу белянку и на вырученные деньги открыть лавку или каким-нибудь другим делом заняться. <мирает> что ж, хорошо, мама. Сегодня как раз базарный день, я живо продам белянку. А там и решим, что делать. Белик.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 Куда путь держишь? На базар, корову продавать. Так-так, ну так кому как не тебе торговать коровами. А скажи-ка, сколько нужно бобов, чтобы получилось ровно пять? Ага, ровно по два в каждой руке? Да, дену тебя во рту. Ответил Джек. он был малый непромах. Верно. А вот смотри-ка. Вот они, эти самые бобы И старичок вытащил из кармана горстку каких-то тиковинных бобов И уж раз ты такой смышлёный я не прочь с тобой поменяться Тебе бобы, а мне корова Иди-ка ты своей дорогой, так-то лучше будет И да ты не знаешь, что это за Бобы «Посади их вечером, и к утру они вырастут до самого неба!» «Да ну!» «Правда?» «Истинная правда!» Сказал старичок «А если нет, заберешь свою корову обратно» «Ладно!» Согласился Джек, отдал старичку белянку, а бобы положил в карман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 15. Я же говорил, не угадаешь. А что ты скажешь вот про эти бобы? Они волшебные. Посади их вечером и что? Ой, да не уж ты такой ой, ой, эй, эй, Такой ну осел, что отдал мою белянку мама? За горсточку каких-то скверных что? бобов Вот тебе, эй, эй, вот тебе, эй, эй, вот тебе, вот вот тебе. Ой, что вы по голове, да? А твои драгоценные бобы, вон их за окно Не надо, мама Но теперь живо спать Ну по голове нам, мама, ну зачем? И есть не проси Все равно не получишь ни глотка, ни кусочка И вот поднялся Джек себе на чердак в свою комнатушку <звы> Грустный-прегрустный И матери жалко было И сам без ужина остался Наконец он все-таки заснул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 Это его бобы проросли Мать Джека вечером выбросила их из окна в сад Они проросли И огромный стебель все тянулся и тянулся вверх и вверх Пока не дорос до самого неба Ха -ха, Выходит, старичок-то правду говорил Вот Джек распахнул окно Прыгнул на стебель И полез вверх, словно по лестнице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 А у порога этого дома стояла огромная-преогромная высоченная женщина Доброе утро, сударыня Будьте так любезны, дайте мне, пожалуйста, чего-нибудь позавтракать Ведь Джек лег спать без ужина и был теперь голоден, как волк Позавтракать захотел? Да ты сам попадешь другим на завтрак, если не уберешься отсюда Мой муж-людоец И самое его любимое кушанье – это мальчики, сжаренные в сухарях. Уходи-ка лучше, пока цел, а то он скоро вернется. О, сударыня, очень вас прошу, дайте мне чего-нибудь поесть. У меня со вчерашнего утра ни крошки во рту не было, истинную правду говорю. И не все ли равно, поджарят меня или я с голоду умру.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 И сказал «А ну-ка, жена, поджарь мне парочку на завтрак О, чем это здесь пахнет?» «Да ты что, муженек, тебе померещилось! А может, это еще пахнет тем маленьким мальчиком, что был у нас вчера на обед Ну, помнишь, он тебе еще по вкусу пришелся?» «Ну, пойди-ка лучше умойся да переоденься!» «А я тем временем приготовлю завтрак» Людоед вышел, а Джек уже хотел было вылезти из печи и убежать Но людоедша не пустила его. «Подожди, пока он не заснет. Послезавтрак он всегда ложится подремать». И вот, людоед позавтракал, потом подошел к огромному сундуку, достал из него два мешка золотом и уселся считать монеты. Раз, два, три, 4 5 шесть, семь, восемь, фим, фам, фум, фам, дух, британцы, чую, там, 12 14 пятнадцать, сто. Считал, считал. Наконец стал клевать носом и захрапел. <связь> да <связь> так, что опять весь дом затрясся. <связь> Тут Джек потихонечку вылез из печи.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 Рассказал Джек матери обо всем, что с ним приключилось Протянул ей мешок с золотом и говорит Ну что, мама, правда я сказал насчет своих бобов Видишь, они в самом деле волшебные И вот Джек с матерью стали жить на деньги, что были в мешке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 Будьте так любезны, дайте мне, пожалуйста, чего-нибудь поесть. Уходи скорее отсюда, мальчуган. Не то мой муж съест тебя за завтраком. И нет. Постой-ка. Уж не тот ли ты мальчишка, что приходил сюда недавно? м mm м -mm. А ты знаешь, что что в тот самый день у мужа моего пропал мешок золота? Вот чудеса, сударыня. Я, правда, мог бы кое-что рассказать насчет этого, но мне до того есть хочется, что пока я не съем хоть кусочка, ни слова не смогу вымолвить. Тут великаншу разобрала такое любопытство, что она впустила Джека и дала ему поесть. А Джек нарочно стал жевать как можно медленнее. Но вдруг...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 И вот входят в комнату людоед с женой. Фам-фам-фам, зубы танцуют там. Чую-чую, жена. Да уж ты чуешь, муженек? Ну, если это тот сорванец, что украл твое золото и курицу с золотыми яйцами, то уж он, конечно, в печке сидит. И оба бросились к печи хорошо, что Джек не в ней спрятался. Вот вечно ты со своими фи фо фам Да это тем мальчишкой пахнет, которого ты вчера поймал. Эх ты, а еще людоед. Наконец, людоед уселся за стол завтракать. Но он то и дело бормотал. Да, все-таки могу поклясться что ты тут. И поднявшись из-за стола, обшарил и кладовую, и сундуки, и котелки Все углы и закоулки обыскал Только в медный котел заглянуть не догадался Но ну вот позавтракал людоед и крикнул Жена, жена, принеси к мне золотую арфу Жена принесла ему арфу и поставила ее перед ним на стол Пой, арфа Приказал великан арфе, и золотая арфа запела. Да так хорошо, что заслушаешься. И все пело и пело, пело и пело, пело и пело, пока людоед не заснул и не захрапел. Тут Джек и приподнял леконичко крышку котла.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 Стебель закачался и рухнул А людоед грохнулся о землю с такой силой Что сразу провалился И больше о нем никто никогда ничего не слышал Джек подарил матери золотую арфу А потом они стали ее за деньги показывать Еще золотые яйца Продавать А когда разбогатели Джек женился на принцессе И зажил Припеваючи